Глава 33. Ромеш решил, что покончит со всеми делами в Калькутте и вернется, даже не взглянув в Калутолу. Он поселился в Джорджи-Паре. Дела отнимали у него совсем немного времени, и остаток дня девать было некуда. Ромеш не желал видеться со своими прежними знакомыми, и поэтому всячески старался не встретить кого-нибудь из них на улице. Стоило Ромэшу вернуться в Калькутту, как он сразу же почувствовал в себе перемену. На фоне пустынных просторов, в обстановке невозмутимого покоя, Комола с ее свежей юностью казалась ему красавицей, но здесь, в городе, ее очарование рассеялось, как дым. Напрасно у себя в Доджепаре Ромэш, вызвав в своем воображении ее образ, пытался созерцать его влюбленными глазами, сердце его молчало. Камола стала казаться ему простой невежественной девчонкой. Чем больше злоупотребляешь сдержанностью, тем меньше ее остается. Сколько не твердил он себе, что должен изгнать химнолини из своего сердца, а на день и ночь стояла перед его глазами. Усиленные старания забыть ее лишь помогли ему удержать образ химнолини в памяти». Если бы немного поторопился, он мог бы давно кончить все дела и вернуться в Гаджипур. Но и незначительные дела, если с ними долго возиться, могут разрастись до угрожающих размеров. Наконец, со всеми хлоптами было покончено. Вначале Ромеш думал заехать еще в Аллахабад, а оттуда направиться в Гаджипур. До сих пор он был тверд в принятом решении, но выдержка должна вознаграждаться. Что плохого? Если перед отъездом, он заглянет в Колу-Толу. И вот перед тем, как отправиться туда, он сел писать письмо. В нем он пространно излагал всю историю своих отношений с Камолой. Сообщал и о том, что по возвращении в Гаджипур ему не останется ничего другого, как сделать Камолу своей женой. Таким образом, прежде чем навсегда расстаться с Хемнолине, он в прощальном письме раскрыл ей всю истину. Запечатав письмо в конверт, он не поставил на нем ни адреса, ни имени адресата. ромаш знал, что слуги Онноды Бабу любили его. Причина такой симпатии заключалась в том, что сам Ромеш относился со вниманием ко всем, кто окружал химнолини, и никогда не забывал одарять слуг деньгами или одеждой. Ромеш решил, когда стемнеет, подойти к дому в Колутоле и хоть издали взглянуть на химнолини а затем попросить кого-нибудь из слуг передать ей письмо. Так он порвет навсегда со своей прежней привязанностью. Вечером Ромеш, задыхаясь от волнения, робко направился в знакомый переулок. Подойдя к дому, он нашел двери запертыми, а все окна плотно закрытыми. Дом стоял пустой и темный, но он все-таки постучал. На его стук вышел слуга. — Это, кажется, Сукхон? — спросил Ромеш. — Да, это я, господин послышался ответ а где твой хозяин а они с госпожой отправились на запад подышать свежим воздухом куда именно не знаю господин а еще кто нибудь поехал с ними но лин бабу Какой это но лин бабу этого я не могу сказать из дальнейших расспросов ему все таки удалось выяснить что но лин бабу молодой человек который в последнее время часто бывал в этом доме Но, несмотря на то, что Ромеш-бабу как будто отказался от надежды на любовь в Хемнолине, этот Налин-бабу почему-то не вызвал в нем особых симпатий. Как здоровье твоей хозяйки? О, она чувствовала себя очень хорошо. Слуга Сукхон думал, что это приятное известие успокоит и обрадует Ромеша. Но одному Всевышнему известно, как он заблуждался. «Я хотел бы подняться наверх», — сказал Ромеша. Слуга взял тусклую коптящую керосиновую лампу и повел его вверх по лестнице. Ромеш, как привидение, бродил по комнатам. Иногда садился на знакомый диван или в кресло. Вещи, обстановка, все было как раньше. Но что за Нолинбубу появился здесь? Природа не терпит пустоты. Вот оконная ниша, в которой однажды стояли рядом Ромеш и Химнолиньи. И лишь заходящее осеннее солнце присутствовало при безмолвном соединении двух сердец. Оно и впредь будет заглядывать в эту нишу. Но если кто-то другой пожелает когда-нибудь возобновить эту картину, и вместе с не будет стоять в оконной нише, неужели прошлое не воздвигнет между ними стены и, приложив палец, к губам не разлучит их? В сердце Ромеши проснула своязвленная гордость. На следующий день он, не заехав в Аллахаббат, отправился прямо в Гаджипур.